Глава 26. Суббота. Собираясь на свидание с профессором Хантером, я старалась не думать о том, что задело чувства Тайлера. Я на самом деле хотела, чтобы он был счастлив. И я была не той девушкой, с которой он мог обрести счастье. Он заслуживал лучшего. Я лишь надеялась, что мы с ним сможем остаться друзьями, потому что он стал близким мне человеком. Профессор Хантер не говорил мне, куда мы пойдём, но я предположила, что мы будем ужинать где-нибудь в ресторане. К счастью, милиса ушла ужинать с Джошем, иначе мне пришлось бы переодеваться в туалете, чтобы не вызвать у неё подозрений. Я надела летнее платье с открытыми плечами и добавила к нему коричневый пояс. Потом обула босоножки на высоких каблуках и, посмотрев на себя в зеркало, накрасила губы красной помадой, потому что мне нравилось думать, что с ней я выгляжу старше. Зазвонил мой будильник, напоминая, что уже восемь часов. Я схватила клатч и направилась к подъездной аллее общежития, туда, где в прошлый раз высадил меня профессор Хантер. Его блестящее аудио уже стояло там, не успела я подойти поближе, как он уже вышел из машины. На нём был идеально сидящий чёрный костюм, белая рубашка и чёрный галстук, и от одного его вида у меня задрожали колени. Он открыл передо мной дверцу. «Здравствуйте, профессор Хантер». Он обхватил ладонями мои щёки, склонился надо мной и страстно поцеловал в губы. «Предполагалось, что мы будем обсуждать наши отношения, но вместо этого мне захотелось лишь одного. Снова сорвать с него одежду». Он прервал поцелуй слишком быстро. «Добрый вечер, Пенни!» Он кивком указал на машину. «Нам пора ехать, у нас забронировано место». Я медленно отстранилась от него и села в машину, а он захлопнул мою дверцу. Он сел за руль, и мы понеслись в ночь. «Куда мы едем?» «В одно место, где мы сможем остаться одни». От этих слов по моей спине пробежали мурашки. Но я ничего не ела. В его присутствии я сильно нервничала. У него на лице появилось странное выражение. «Да, мы будем ужинать». Я была немного сбита с толку, но решила подождать развития событий. Я всегда любила сюрпризы. «Итак, вы хотели объяснить, что имели в виду, когда сказали «только один раз»?» Я имел в виду то, что сказал. «Да?» — я отвернулась к окну. Мы ехали по скоростному шоссе, обгоняя другие машины. Деревья мелькали за окном, но я видела всё, как в тумане. Мне казалось, что меня вот-вот стошнит. Тогда я не понимаю, зачем вы пригласили меня на ужин. Потому что я передумал. Я попыталась замедлить дыхание. Почему? Я повернула голову и снова посмотрела на него. Он на секунду оторвал взгляд от дороги. Потому что я не могу перестать думать о тебе. Пенни». Я сглотнула. «Я тоже не могу перестать думать о вас». Несколько мгновений мы ехали в молчании. «Я не могла поверить, что всё это происходит на самом деле. Вы выросли здесь?» «Нет, я из Нью-Йорка». «И что заставило вас переехать сюда?» Я вспомнила слова Мелисы о том, что его уволили с прошлого места работы». Интересно, в Нью-Йорке он тоже занимал профессорскую должность? Мне нужно было сменить обстановку. Вы жили прямо в Нью-Йорке? Да. Тогда я понимаю, почему вы захотели перемен. Он рассмеялся. Ты не фанатка Нью-Йорка, верно? Там так шумно и беспокойно, и все пассажиры в метро выглядят так, будто у них тяжелая депрессия. Этого я не знаю наверняка. Я редко ездил в метро. Я уверена, что в такси немногим лучше. И там нет травы». Он снова рассмеялся. «Верно, там всё не так, как здесь. А ты выросла в этих краях?» «В часе езды отсюда, то есть в кампусе. Я не знаю, где мы находимся сейчас». Мы остановились возле внушительного здания. Справа от него был теннисный корт, рядом с которым я увидела бассейн, а за ними в темноте виднелось поле для гольфа. К моей дверце быстро подошёл швейцар и открыл её. «Добро пожаловать, мадам», — сказал он и протянул мне руку. «Никто прежде не называл меня мадам». Я взяла его за руку, и он помог мне выйти из машины, после чего захлопнул дверцу. Профессор Хантер вышел из машины, и швейцар направился к нему. «Здравствуйте, мистер Хантер», — сказал он с широкой улыбкой. «Я так много о вас слышал». Профессор Хантер вручил швейцару ключи. «Спасибо». Он обошёл машину, подошёл ко мне, обнял меня за талию и повёл меня к зданию. Мои каблуки звонко застучали по белому мраморному полу. Над нами висела самая большая люстра из всех, какие мне доводилось видеть. К нам подошла женщина, чьи груди были так высоко приподняты бюстгальтером, что почти доходили ей до подбородка. «Мистер Хантер, а ваш столик готов». Она, похоже, волновалась, разговаривая с нами. Мы пошли за ней по коридору и вошли в роскошный ресторан. Я была одета совсем не так элегантно, как того требовала обстановка. На большинстве женщин были коктейльные платья, а мужчины были одеты в такие же костюмы, как и профессор Хантер. Мне казалось, что все пялятся на меня. Однако я очень быстро осознала, что они пялятся на профессора Хантера, и я не винила их, он был очень красив. Но я немного заревновала. Женщина провела нас в отдельную комнату, расположенную за рестораном. Там горел огонь в камине, а рядом стояла софа на двоих. В центре комнаты нас ждал стол, украшенный элегантной цветочной композицией. На столе стояла бутылка вина и два фужера. О нет, они сейчас попросят у меня документы, удостоверяющие мой возраст. Но вместо того, чтобы спросить, сколько мне лет, женщина сказала. «Ваш официант сейчас подойдёт». Она вышла из комнаты и закрыла за собой дверь. Я повернулась к профессору Хантеру. «Где мы?» «В моём загородном клубе». Членство в загородных клубах было очень дорогим. Я не знала, что профессор Хантер настолько богат, наверное, потому что он никогда не ездил в метро. Профессор Хантер подошёл к столу и выдвинул стул. «Никто ещё не выдвигал для меня стул. Я села и стала наблюдать за тем, как он усаживается напротив меня. Сегодня в моей жизни многое происходило впервые. «Значит, ты встречалась не с теми парнями?» «Встречалась. Разве мы с ним встречались?» «И я ни разу не была в загородном клубе. Вы часто приезжаете сюда?» «На самом деле я здесь всего во второй раз. Вы только что вступили в этот клуб?» Вот почему все на него глазели. Они прежде не видели его. Им было интересно, кто он такой. Да, в начале этой недели. В этот момент в комнату вошёл официант и поспешно направился к нам. «Добрый вечер. Меня зовут Джерард. Я с огромным удовольствием буду обслуживать вас сегодня, мистер и миссис Хантер. Я хотела было сказать Джераду, что мы не женаты, но профессор Хантер улыбнулся мне озорной улыбкой Джирот начал перечислять их ферменные блюда, но я не могла отвести глаз от профессора Хантера. Джирот открыл бутылку и разлил вино по фужерам, не переставая говорить. После того, как Джирот закончил свою речь, профессор Хантер сказал, что нам понадобится минутка, чтобы посмотреть меню. Когда официант вышел из комнаты, я стала изучать меню, выискивая самые демократичные позиции — Большинство блюд стоили столько же, сколько мои учебники, которые я покупала с рук. Мне было неуютно при мысли о том, что профессор Хантер потратит на меня столько денег. пени Он потянулся и взял меня за руку. «Профессор Хантер, я никогда не ела таких дорогих блюд. Как вы сказали, называется это место. В меню названий этого клуба нет». Я свободной рукой взяла фужер и сделала маленький глоток. Я подумываю назвать его загородный клуб «Хантер Крик». Я поперхнулась. «Хантер! То, как его встретили, то, как на него смотрели. Я без этого понимала, что я ему не ровня, но теперь почувствовала себя полным ничтожеством. Зачем ему такая девчонка, как я? Профессор Хантер, вы владелец этого клуба? Мне показалось, что для первого свидания это очень подходящее место». «И вы его купили». «Чем именно вы занимались в Нью-Йорке?» «Я был профессором». «И как долго?» Он слегка нахмурился, глядя мне в глаза. «Меньше года». «А до этого?» «У меня был свой стартап. Не возражаешь, если я задам тебе вопрос?» Завис от тайна над профессором Хантером едва начала приподниматься. «А он хочет говорить обо мне?» «Не я была здесь интересной личностью». «Что вы хотите знать?» Всё. То, как он сказал это, заставило меня покраснеть. Он уже видел меня голой. Он уже был связан со мной самым интимным образом. «Мне особо нечего рассказать», — сказала я. «В это я не верю. Ты бросаешь мне вызов и не боишься говорить откровенно со мной. Я нахожу тебя невероятно занятной». Я сделала ещё один глоток вина. Под его пристальным взглядом я сильно нервничала. «Так почему ты считаешь себя неинтересной?» — спросил он. Я сглотнула и посмотрела на него. Всё это было из-за Остина, из-за всех тех случаев, когда он обращался со мной так, будто я пустое место. «Честно говоря, вы первый человек, который заставляет меня чувствовать себя так, словно я единственная женщина на свете. Я не привыкла к тому, что меня считают достойной внимания». Джерод вошёл в комнату, чтобы принять у нас заказ. Я снова стала изучать меню в поисках чего-нибудь такого, в чём не застряли бы мои зубы. Профессор Хантер потянулся ко мне и взял меня за руку. «Пенни, я слышал, что у них здесь замечательные крапкейки». Я улыбнулась, испытав облегчение от того, что мне не нужно делать выбор. «Отлично». Профессор Хантер сделал заказ, а когда Джерот вышел из комнаты, поставил локти на стол и слегка наклонился ко мне. «Когда мы вместе, уверяю тебя, я не замечаю больше ни одной женщины. Всё моё внимание всегда сосредоточено только на тебе. Наверное, это мешает оценивать речи других студентов». Профессор Хантер рассмеялся. «Это правда. Его заверения должны были успокоить меня, но я смогла сфокусировать внимание лишь на словах «Когда мы вместе?» Это напомнило мне о той женщине в его кабинете. «Я не обязательно единственная женщина, с которой он встречается, если мы вообще встречаемся». Профессор Хантер порылся в кармане, достал Пенни и бросил его на стол. «Пенни за твои мысли!» Я улыбнулась ему. «Для этого мы и пришли сюда, чтобы обсудить, чего мы хотим». «Последний парень, с которым я встречалась, не верил в серьёзные отношения, и мне просто хочется знать, где мы сейчас. Я не пытаюсь давить на вас, просто мне очень любопытно, какую позицию вы занимаете в отношении меня». Профессор Хантер рассмеялся. Он всё время смеялся надо мной. Я почувствовала, что моё лицо стало пунцовым. «Какую позицию я занимаю? пени мне не хочется делить тебя ни с кем, если ты это имеешь в виду». «Мне тоже не хочется отделить вас, профессор Хантер». Он посерьёзнел. «Что ты имеешь в виду?» — медленно спросил он. «Я знаю, что у вас есть подружка, та женщина из вашего кабинета. Вы собирались с ней на свидание, это было очевидно?» Он вздохнул и улыбнулся мне. «С облегчением?» «Это не было свиданием», — сказал он. «Нет?» Это было рабочее мероприятие, в котором мы оба участвовали. Меня не интересует профессор Кин. Меня интересуешь только ты, но раз уж ты об этом заговорила... Если бы я встречался с профессором Кин, ты предпочла бы, чтобы я прекратил с ней отношения?» «Да», — мгновенно ответила я. «Тогда ты не должна возмущаться, если я попрошу тебя перестать встречаться с Тайлером Стивенсом». Он приподнял бровь посмотрел мне в глаза. «Мы с Тайлером просто друзья». Он откинулся на стуле. «Тогда, полагаю, ни у тебя, ни у меня нет поводов для беспокойства».